Глава 2. 0045-0145 Командир почти закончил свой обход и наслаждался несколькими минутами отдыха, разговаривая с одним из пассажиров, который, казалось, летал с ним раньше. «Я знаю, что это выглядит немного странновато», — сказал Дан извиняющимся тоном, теребя свои густые усы. Но я так долго их ношу, что теперь уже не могу без них. Это как старый друг, вы меня понимаете? Держу пари, они приводят в восторг всех девушек, ответил маленький человечек. Как они вас прозвали? Бобер? Нет, что вы, ответил Дан, скрывая усмешку за густыми усами. На этой авиалинии все кичат со своей начитанностью, поэтому это либо... «Еще год, Дан, а дальше?» «Либо, что чаще, как Дан Синейн?» «Как что?» — пассажир не понял. «Дан Синейн», — ответил Дан медленно. «Уверен, вы знаете. Вы ведь читали Макбет?» Маленький человечек изумленно уставился на него. «Макбет?» — переспросил он. «Эй, это вы о чем?» Но командир уже двинулся дальше. Во время разговора он заметил стюардессу, стоящую дальше в проходе и склонившуюся над женщиной, положив ладонь ей на лоб. Когда он подошел, женщина, которая скорее лежала в кресле, откинувшись на спинку, внезапно скорчилась от боли. Глаза ее были прикрыты. Командир слегка тронул стюардессу за руку. «Что-нибудь не так, мисс Бенсон?» Джанет выпрямилась леди почувствовала себя нехорошо вероятно из за погоды я сейчас дам ей аспирин дан поменялся с ней местами и склонился над женщиной рядом с которой сидел мужчина очевидно ее муж мне очень жаль посочувствовал он что с вами произошла эта неприятность женщина удивленно посмотрела на него я я не знаю Проговорила она очень тихо. «Это произошло так внезапно. Я почувствовала тошноту, и у меня закружилась голова. И и это ужасная боль. Вот здесь, внизу». Она показала. «Прошу прощения, что причиняю вам неудобства. Я...» «Сейчас, сейчас, голубушка», — пробормотал сидевший рядом мужчина. «Лежи спокойно. Сейчас тебе станет легче». Он посмотрел на командира. «Ведь ее просто укачало, не так ли?» «Я надеюсь, что так, сэр», — ответил Дан. Он внимательно посмотрел на женщину, отмечая испарину на ее бледном лбу. Рассыпанные в беспорядке волосы, побелевшие костяшки пальца в руки, крепко сжимавший подлокотник. Другой рукой она держалась за мужа. «Мне очень неприятно, поверьте», — сказал он мягко. «Но я уверен, что стюардесса сможет вам помочь. Постарайтесь расслабиться, насколько сможете». Он подвинулся и уступил место Джанет. «А вот и я», — сказала стюардесса, протягивая таблетки. «Попробуйте это принять». Она помогла женщине приподнять голову и сделать несколько глотков воды из стакана. «Прекрасно», — А сейчас устроим вас поудобнее. Она укутала женщину пледом. Ну как, вам удобнее? Женщина благодарно кивнула в ответ. Я вернусь через несколько минут узнать, как вы себя чувствуете. Не беспокойтесь, если понадобится, пользуйтесь гигиеническим пакетом. А если я вам понадоблюсь, нажмите, пожалуйста, вот эту кнопку у иллюминатора. Благодарю вас, мисс Несколько тревожно, сказал ее муж. «Я уверен, что скоро все пройдет». Он посмотрел на жену с улыбкой, словно успокаивая себя. «Постарайся отдохнуть, дорогая. Скоро все пройдет». «Я надеюсь, что так», — сказал Дан. «Я знаю, как это неприятно. Но надеюсь, что вам скоро станет легче, и вы спокойно проведете ночь». Он вернулся в кухню и подошел к Жанетте. «Кто они?» — спросил Дан. «Мистер и миссис Чилдер, Джон Чилдер. Еще пятнадцать минут назад все было в порядке». «Хм, ну хорошо. Ты мне сообщишь, если ей станет хуже, и я свяжусь с диспетчером». Жанет быстро взглянула на него. «Но почему? Что вы имеете в виду?» «Я не знаю. Мне не нравится ее вид». Возможно, ее укачало, а может быть, печеночная колика, но мне кажется, ей очень плохо. Командир выглядел слегка встревоженным, рассеянно барабаня пальцами по металлическому ящику. «Есть у нас на борту доктор». «Никого, кто записан как доктор», — ответила Джанет, — «но я могу узнать». Дан отрицательно покачал головой. «Не надо никого беспокоить». «Большинство уже спят. Через полчасика сообщи ко мне об ее самочувствии». «Беда в том», — добавил он, выходя, — «что нам лететь еще больше четырех часов». Возвращаясь в кабину, он на мгновение остановился и улыбнулся несчастной женщине. Она попыталась улыбнуться в ответ, но внезапно острая боль перекосила ее лицо и заставила скорчиться. Несколько секунд Дан внимательно всматривался в нее. Затем он вернулся в кабину и закрыл за собой дверь. Опустившись в кресло, он сорвал с головы фуражку и надел большие наушники с микрофоном. Пит был погружен в управление самолетом. Рассеянные шапки облаков, казалось, мчались прямо в лицо, но, обтекая фюзеляж, тут же исчезали образуются грозовые облака доложил второй пилот входим в бурную полосу да спросил его в ответ дан похоже на то понятно пожалуй лучше забраться повыше запроси-ка горизонт 20000 хорошо есть пит переключился на передачу 714 вызывает диспетчера начал он «Слушаю, 714!» — протрещал в ответ голос в наушниках. «Попали в область плохой погоды. Просим горизонт 20 тысяч!» «714! Не отключайтесь! Я запрошу службу движения!» «Спасибо!» — ответил пит Командир внимательно вглядывался в облачную муть за бортом. «Пожалуй, можно включить табло, пристегнуть ремни!» — пит предложил он, автоматически удерживая машину в горизонтальном положении. «Окей, командир!» Пит щелкнул выключателем на верхней панели. Ощущалась легкая дрожь, когда самолет, пробившись сквозь одну стену облаков, тут же попадал в другую. «Рейс 714!» — донесся голос из наушников. «Служба движения дает разрешение на 20 тысяч». «Я, 714», — ответил Пит. «Спасибо, и конец связи». «Начали», — сказал командир. Гул двигателей усилился, кабина накренилась, и стрелка альтиметра стала отсчитывать набор высоты со скоростью 500 футов в минуту. Стеклоочиститель ритмично рассекал воздух, покачиваясь из стороны в сторону и расширял обзор. Поскорее бы выбраться из этой мерзости, заметил второй пилот. Дан не ответил. Он не отрывал глаз от приборов. Никто из пилотов не расслышал, как вошла стюардесса. Она тронула командира за плечо. «Командир», — сказала она взволнованно, стараясь держать себя в руках. «Эта женщина, ей еще хуже, и еще один пассажир, мужчина, почувствовал себя плохо». Дан не ответил. Он поднял руку и включил посадочные огни. Острые лучи пронзали на летающий дождь со снегом. Выключив огни, Дан защёлкал тумблерами управления двигателями и антиобледенителями. «Я не могу сейчас подойти, жаннет ответил наконец он. «Ты лучше поищи доктора и проследи, чтобы все пристегнули ремни. Сейчас начнёт трясти». Я подойду, как только освобожусь. «Хорошо, командир». Выйдя из кабины, Джанет сказала достаточно громко, чтобы ее было слышно во всех рядах. «Пожалуйста, пристегните ремни. Сейчас может немного потрясти». Она склонилась к первым двум пассажирам справа от нее, не понимающим с просонья, что случилось. «Прошу прощения», — тихо спросила она. «Нет ли среди вас случайно доктора?» Ближайший к ней мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, к сожалению», — пробормотал он, — «а что случилось?» «Нет, ничего серьезного». Ее внимание привлек чей-то вскрик. Она поспешила по проходу к креслу, в котором лежала на руках своего мужа миссис Шилдер. Она была в полубессознательном состоянии и стонала от боли. Жанет быстро опустилась на колени и вытерла ей лоб, блестевший от пота. Чилдер изумленно смотрел на нее. На лице его застыло страдальческое выражение. «Что мы можем сделать, мисс? Как вы думаете?» «Согрейте ее», — ответила Жанет, — «а я пойду поищу доктора среди пассажиров». «Доктора? Будем надеяться, что он есть. А если нет, что тогда?» «Не беспокойтесь, сэр, я скоро вернусь». Она поднялась с колен, быстро взглянула на страдающую женщину и подошла к следующим креслам, задавая все тот же вопрос. «Кто-нибудь болен?» — спросили ее в ответ. «Нет, легкое недомогание. Это иногда случается. Прошу прощения, что потревожила вас». Ее схватили за руку. Это был один из той четверки, что накачивались водкой. Лицо его было желтым и блестело от пота. «Прошу прощения, мисс, что я вас беспокою, но я чертовски скверно себя чувствую. Вы не дадите мне стакан воды?» «Конечно, я вам сейчас принесу». «Я никогда не чувствовал себя так скверно». Мужчина откинулся на спинку кресла и тяжело задышал, раздувая щеки.